Глава пятьдесят первая На экране снова появляется Кеннет, уже на другой сцене. Однако на этот раз он не в килте, просто в джинсах и огромном полосатом джемпере. Он отпустил бородку, волосы у него стали длиннее, на занавесе позади него большими буквами написано «Новая эпоха» «Новое начало. 1983». кенет обращается к зрителям, хотя сколько собралось народу сказать сложно. Съемка любительская, камера трясется и звук некачественный. «Друзья мои», — говорит Кеннет, поднимая руки над головой, — «перед нами новая эпоха разума и озарений. Вместе мы можем проснуться в новом будущем». «Будущим без конфликтов, будущим без болезней, будущим любви и братства, в котором мы сможем направить бесконечные силы нашего подсознания на борьбу с бедностью, заболеваниями, слабостью и ненавистью». Его выступление завораживает. Он меняет интонацию, размахивает руками, рубит ладонью воздух, подчеркивая свои слова. Я даже не понимаю большую часть того, что он говорит, честно говоря. Это всё походит на старомодную проповедь, только здесь не упоминается ни бог, ни рай, ни ад. Вместо этого Кеннет говорит про высвобождение внутренних сил и общие сны о лучшем будущем. На экране за его спиной мелькают изображения звёзд, древних храмов, египетских пирамид многоэтажных математических формул, человеческого мозга и индейского вождя в громадном головном уборе из перьев. Потом он поднимается на видатор и зал аплодирует. «Это, друзья мои, изменит мир! Управляйте своими снами, и поразительная сила наших мыслей даже во сне сотворит мир!» Потом картинка на экране становится нечеткой и, наконец, чернеет. Пленка кончилась сьюзен выключает плеер, и некоторое время мы сидим молча. «Ого!» — говорю я. «Бедный мистер МакКинли!» — наконец говорит она. «Нелепо!» — говорит Мола, громко прихлёбывая чай. «Бред синей кобылы! И опасно к тому же!» «Сивой, Мола!» — поправляет сьюзен «И почему опасно? Это ж просто безобидная штука!» В смысле, не может же она на самом деле работать? Это просто короткий путь. Очень плохой короткий путь. Как... как есть конфеты вместо нормальной еды. Я ничего не говорю. Если Мола говорит правду, то я лопаю огромную упаковку мармелада каждую ночь во сне. Мола не унимается. Она закрывает один глаз, другим глядя на сьюзен и поднимает палец, выставив ладонь вперед. Хоть она и обращается к своей внучке, я думаю, ее слова адресованы мне. «Я слышала об этих игрушках. Ха! От них в голове может что-нибудь повредиться!» Вот опять эта фраза. Я удивлен. «Вы слышали об этих сно-штукках?» «Умно, малки, — думаю я, как будто и о них ни сном, ни духом». «Конечно, слышала. Не конкретно об этой, но о других. Людям всегда подавай быстрое решение. Хотят всем управлять. Управляй своими снами, — говорит. Вот при медитации ты, наоборот, ничем не управляешь». Просто существуешь, понятно? Нужно много времени и терпения, чтобы научиться хорошо медитировать. но у кого нынче есть время и терпение, да ведь? Вы хотите всё сейчас, сейчас, сейчас. Щёлк! Я хочу прямо сейчас! Щёлк! Доставка в день заказа! Ну, начинает Сьюзан. Может, всё не... Не перебивай, Тензин. Вот только когда ешь одни конфеты, у тебя выпадают зубы. Ты толстеешь умираешь раньше времени. Понятно? Хватит пытаться всем управлять. Пусть всё будет, как будет. Знаете, как в песне «Битлз». К моему изумлению, она начинает напевать песню, которую иногда поёт нам перед сном мама. «Пусть будет так, будет так». Понятно? Сьюза нахает. «Это та песня, про которую говорил мистер Маккинли!» Мола не слушает. «Я с ним разговариваю. Вот с ним, сонным мальчиком. Он знает, не так ли? Улавливаешь?» «Да, Мола, вру я. Я понятия не имею, о чем она говорит, и до сих пор потрясен, что услышал мамину песню из ее уст». Сьюзан провожает меня до двери, слегка морщась. «Извини за молу. Она иногда немного перегибает палку». Я киваю. «А почему она зовёт тебя по фамилии?» Секунду Сьюзан недоумевает, но затем её лицо светлеет. «А, Тензин! Это моя фамилия только на английском. На тибетском это моё имя». «Странно, говорю я...» и она улыбается. «Не то чтобы. Мой папуля хотел, чтобы у меня было и английское имя, так что он выбрал имя сьюзен а потом добавил тибетское имя, чтобы получилась фамилия, потому что на Тибете имена немного по-другому устроены». Она указывает на фото лысого пожилого человека в очках, висящего в серебряной рамке на стене прихожей. Он похож на какого-нибудь министра или завуча, только одет в темно-красный балахон. «Меня назвали в честь этого человека. Это Далай-Лама», — говорит она. ну тебя же не так зовут». «Далай-Лама — это его титул, а зовут его Тензинг Ятсо». «Круто! Он вам родственник или типа того?» Сьюзен тихонько фыркает от смеха и подносит ладонь ко «Нет, малки. Далай-Лама означает «великий наставник». Он мировой лидер тибетских буддистов. Я медленно и, надеюсь, с умным видом киваю. Как папа римский. Сьюзан пожимает плечами и улыбается. Наверное. Чуть-чуть, как папа римский. Я спрашиваю ее. Значит, ты буддистка? И в ответ получаю новое пожатие плечами и улыбку. Вроде как. Не совсем. Трудно быть хорошей буддисткой. Я практикуюсь смолой. Мне приходит в голову, что я так и не извинился за то, что встал тогда на сторону кез и за то, что сказал в столовой. Так что извиняюсь сейчас. Сьюзен застенчиво улыбается и кивает. «Спасибо», — говорит она. «Друзья?» «Ага, друзья». «Я серьезно думаю, что тут все могло бы и закончиться. Сложись несколько следующих секунд иначе». Если бы не этот разговор, я был бы уже на пути домой, и сьюзен никогда ничего не узнала бы. Но случается то, что случается. И угадайте, кто в этом виноват? Я стою, положив ладонь на дверную ручку, готова уйти, когда у меня звонит телефон. Это Сеп. Звонит мне по фейстайму. Я подумываю о том, чтобы проигнорировать его но вспоминаю, что должен был быть дома, когда он пришёл с футбольной тренировки. Я отвечаю. На экране возникает лицо Себа. Он звонит по маминому ноутбуку из нашей комнаты. На нём его обычная вратарская футболка. Э, «Прости, приятель», — быстро говорю я, пока он не разнылся. «Я уже иду. Буду через пять минут». «Ладно. Ты будешь проходить мимо магазина на углу?» «Ага. А что?» копец парочку пальчиковых батареек!» «Батареек? Нужно было шевелиться быстрее!» «Я понимаю, к чему всё идёт!» «Я пытаюсь сбросить звонок, но я слишком тороплюсь!» «И в итоге тычу пальцем в экран без всякого результата!» «Сеп тем временем продолжает болтать!» «Тесто у меня в сновидаторе садятся!» «Смотри, он какой-то неяркий!» Он наклоняет ноутбук и на экране моего телефона появляется сновидатор Себа во всей красе. Сьюзен все видит и слышит, и, боже мой, что у нее становится за лицо!